Глава 35. Я вернулась домой в полном раздрае и сразу увидела, что действительно не заперла дверь. Стоило едва коснуться ручки, как она поддалась, но мне было не до этого. Перед глазами застыл монитор УЗИ, а в ушах эхом звенел монотонный звук сердцебиения. Я машинально рожала пальцы. Сумка с гулким хлопком грохнулась о кафель. Сделав несколько медленных шагов по коридору, я застыла, прижав руку к животу. У меня будет ребенок. Эта мысль не давала покоя. Его крошечное сердце уже активно бьется во мне, и это знание одновременно пугало до дрожи и наполняло меня ранее неизвестным благоговением. Я подняла растерянный взгляд и вскрикнув шарахнулась назад. В дверном проеме гостиной стоял Матвей с огромным букетом в руках. Его лицо было сосредоточенным, глаза странно сверкнули. «Какого черта ты здесь делаешь?» Зашипела я раздраженно, не в силах сразу подобрать другие слова. «Я жду тебя. К тому же дверь была открыта». Спокойно обозначил он. «Я что, разрешала тебе заходить, когда вздумается?» Возмущенно гаркнула я. «Хочу напомнить, что это и мой дом тоже, поэтому мне не требуется разрешения, отрезал мужчина. «Что тебе нужно? Зачем пожаловал?» Перешла я к делу. «Как видишь». Он опустил многозначительный взгляд на цветы. Пришел просить прощения». «Прощения?» — переспросила я, усмехнувшись, и закатила глаза. «Да, Ритуль. Я понял, каким идиотом был. Продолжил он с такой виноватой гримасой, которую я прежде не видела на его лице. То, что я тебя обидел, было самой большой ошибкой в моей жизни. Я виноват. Я идиот. Просрал самое ценное, что у меня было. Прости, Ритуль, прости. Мне без тебя реально хреново. Матвей. Резким движением руки остановила я его. Умоляю, не продолжай. «Твои слова уже ничего не изменят». Он ухмыльнулся, и глаза его злобно сверкнули. «Тогда скажи мне, что это?» Он отбросил букет в сторону и потряс в воздухе моим тестом на беременность. «Ты рылся в моих вещах?» — воскликнула я возмущенно. «Ты оставила его в ванной на тумбочке», — произнес Матвей. «У нас, оказывается, будет ребенок. Ты вообще собиралась мне об этом говорить?» — У нас? — переспросила я, нервно рассмеявшись. — Мой ребенок не имеет к тебе никакого отношения. Срок — пять недель, а с тобой мы не спали уже много месяцев. — И ты так просто об этом говоришь? — заорал он, выйдя из себя. — Мы вообще-то еще женаты. — Лучше заткнись, Матвей, — повысила я голос. — Ты поставил точку на нашем браке, когда впервые решил мне изменить. — но ну, теперь то можно считать что мы в расчете ухмыльнулся он я не веду никакого счета все кончено и давно я не дам тебе развод рита теперь точно выпалил он злобно ты больной в своем уме я беременна от другого я не люблю тебя более того даже смотреть на тебя омерзительно закричала я тоже не на шутку разозлившись Мне плевать. Я буду до последнего стоять на своем. К тому же тебе еще нужно будет доказать, что ребенок не мой, заявил Матвей, скрестив руки на груди. Я могу доказать тебе прямо сейчас. Я обернулась, подняла сумку с пола и достала из нее результаты УЗИ. Смотри. Здесь черным по белому записано. Срок пять недель. Ткнула ему в лицо листом и, заметив, что в сумке звонит телефон, отложила результаты на комод. На экране отобразилась Руслан, но отвечать при матвее я не стала. Не хватало еще, чтобы он что-то ляпнул. «Ты знаешь, у меня к тебе даже есть предложение. Я откажусь от притязаний на долю в твоей компании. И сразу после развода верну тебе все деньги, что ты дал мне на хранение. Разделим только квартиру. Больше мне от тебя ничего не нужно» предложила я и, немного подумав, добавила. «Но на этих условиях мы разведёмся на ближайшем заседании. Если нет, я костьми лягу, но оставлю тебя без штанов». Снова зазвонил мой телефон, и Матвей неожиданно подался вперед, вырвав из моих рук сумку. «Кто тебя там названивает?» — зарычал он, доставая мой телефон. «Любовничек твой!» «Ты совсем охренел? Отдай телефон, быстро!» Взвизгнула я, пытаясь отобрать прибор. «Да пожалуйста!» Ехидно рассмеялся он и со всего размаха швырнул его на пол. Телефон разлетелся на несколько частей. «Что ты творишь?» «Совсем спятил!» «Убирайся прочь отсюда!» Закричала я, с трудом сдерживая подступающий всклип. «Я больше никуда не уйду, Рита!» Выдал Матвей, схватив меня за плечи, и выпалил мне в лицо. «И не разведусь с тобой, поняла?» «Это мы еще посмотрим». Выплюнула я ему в ответ, и пулей выскочила из квартиры. Меня трясло настолько сильно, что казалось, я вот-вот рухну в обморок. Хорошо, хоть перед выходом додумалась прихватить ключи от машины. Я села в салон, и не с первого раза дрожащей рукой смогла вставить ключ в замок зажигания. «Чертов ублюдок! Подонок!» «Разбил мой телефон!» но ничего, он за все ответит!» Мне стоило нечеловеческих усилий немного успокоиться. Но буря внутри не унималась. Вернуться в квартиру я не могла, пока там был Матвей. К родителям заявляться в таком виде тоже не хотелось. А телефона, чтобы позвонить Руслану, не было. Да и я не знала, вернулся ли он уже. Оставалась только Лена. Надеялась, что она не будет против незваной гости. Подруга открыла дверь почти сразу и, заметив мой потрёпанный вид, воскликнула. Рита что с тобой ты что такая взъерошенная мой тяжелый вздох сразу же обозначил, что ситуация серьезная и та, похватившись буквально затащила меня в квартиру. Прости что без предупреждения прошептала я следуя за ней на кухню ты мне брось шикнула лена мы только пообедали суп еще горячий давай тебе налью нет спасибо мне сейчас кусок горно не полезет. Отрицательно покачала я головой. «Так что случилось?» Спросила она тихо. «Чего только не случилось!» Тяжело вздохнула я. «Сегодня Матвей припёрся мириться. Получив отказ, устроил скандал. Сказал, что ни за что не разведётся. Ему плевать даже на то, что я беременна от другого». «Рита, ты беременна?» Ахнула подруга. «Ах да, прости. Я, видимо, не с того начала». Виновато улыбнулась я. Пять недель, Лен. Я сама только узнала. Боже, это же отличная новость! Я поздравляю тебя, родная! Растрогалась та, обнимая меня. Ребенок Руслана, я правильно понимаю. Правильно. Только вот он еще не в курсе, и как отреагирует одному Богу известно, обреченно пожала я плечами. Уверена, все будет хорошо, поддержала она. Что-то я сомневаюсь. «Мне-то тридцать, понятное дело, пора уже. А у мужчин все иначе. К тому же он младше меня на пару лет». «Рит, ну не накручивай себя, пожалуйста», — перебила Лена. «Твой Руслан во сто крат ответственнее Матвея. Да и даже если он не захочет, что с того. Ты самодостаточная женщина. Что, одна ребенка не поднимешь?» «Подниму, конечно. Дело не в этом. Просто по отношению к Руслану это будет нечестно. Была бы я хотя бы разведена» и непонятно, насколько еще затянется процесс. А если ребенок родится в браке с Матвеем? Боже, как же все это сложно!» — размышляла я с каждым новым домыслом, становясь все мрачнее. «Рит, успокойся, выдохни. Теперь этого не избежать!» Она отчастливо похлопала меня по рукам. «И ты не одна, у тебя есть мы. И в обиду точно не дадим». «Я знаю. Спасибо тебе за все. Я положила голову на плечо подруги, и на мгновение прикрыла глаза. «Чему быть, того не миновать, это верно. толку гадать. Нужно поговорить с Русланом. Но для начала успокоиться, потому что если он увидит меня в таком состоянии, просто уничтожит Матвея».